Глава 3. Когда отрывают голову, это не просто очень, а даже очень-очень неприятно. Пусть болевые ощущения фильтруются, но и под полной анестезией этот процесс не доставит ровным счетом никаких положительных эмоций. Так подумал я, очнувшись в уже знакомом гробу, в сторожке при лесном погосте. Повертел шеи из стороны в сторону, поморщился, разжал кулак и уставился на зачарованный медальон. Хоть вся собранная в саркофагах добыча и осталась в подземелье, этой находки меня лишать не стали. Выбравшись из гроба, я открыл статистику и обнаружил, что снижение опыта гибель за собой не повлекла. То ли костяная химера оказалась для меня слишком сильна, то ли на текущем этапе штраф накладывался только при смертельном исходе противостояния с другими игроками. На улице к этому времени уже окончательно стемнело, и поскольку бродить ночью по лесным тропинкам нисколько не хотелось, Я решил задержаться до утра на кладбище и провести несколько ритуалов по наложению чар, а заодно приготовить пару мешочков могильной земли, зачарованный наждаком. Но начал с костяных обломков. Сходил до останков кладбищенского смотрителя, вернулся с ребром, разделил его на три части и на каждую наложил по соответствующему заклинанию. Никаких дополнительных свойств чары не приобрели, зато помимо снижения времени активации в бою станут потреблять На 20% энергии меньше. Немного? Ну так это уровень ритуалистики, ниже нижнего. По мере прокачки выигрыш больше будет. Дальше я решил сделать заготовку белого пламени и провозился с одним единственным ритуалом никак не меньше полутора часов. Эти чары имели частично нематериальную основу. Требовалось не просто задуть пламя свечи, но и успеть наложить заклинание за то время, пока не погаснет яркая точка на конце фитиля. Справился, конечно, в итоге, но на будущее решил от подобных экспериментов воздержаться. Вот уж воистину, игра не стоит свеч. И напротив, хоть ничего и не стоило накопать могильных червей, я возиться с ними не стал. По нынешним меркам на это заклинание уходили сущие крохи энергии. Просто не видел смысла возиться. Правда, на улицу все же выбрался. стесал краешек одного из надгробий, смешал каменное крошево с кладбищенской землей, запасенной заранее, затем нехотя надрезал палец и выдавил из ранки несколько капель крови. Ну и магической энергии щедро влил. Не поскупился. На этот раз я обладал интеллектом, достаточным для наложения чар девятого ранга, и хотя остался штраф из-за низких познаний в ритуалистике, срок действия чар подрос сразу на две секунды. Казалось бы, ерунда. Но только не в бою, когда тебя горит желанием поджарить вражеский маг. Наждак. Комбинированное заклинание 9 ранга. Диаметр зоны действия 0,9 метра. Время действия 8 секунд. Штраф к восприятию 7. Урон от 1 до 2 в секунду. Игнорирует физическую броню. Энергия для активации 29. Я даже загорелся желанием сделать еще пару заготовок. Но когда приоткрыл дверь... Намереваясь отправиться на кладбище за необходимыми ингредиентами, то сразу расслышал знакомый цокот и лёгкое потрескивание суставов. Проклятье! Костяная химера выбралась из склепа. Дверь я запер со всем усердием и разве что не забрикадировался изнутри. И забрикадировался бы. Да только монстру не составляло особого труда разнести сторожку по брёвнышку, поэтому просто затаился, так и просидел у окна до самого утра. Обошлось. Покойника привезли на рассвете. Похоронная процессия была невелика, и вся уместилась на единственной телеге. Тело сопровождали пропитого вида возница да молодой клирик в белом с золотом одеянии служителей Альты. Первый был не игровым персонажем, второй оказался игроком. Когда лошадка остановилась перед воротами, и возница соскочил в грязь, намереваясь их распахнуть, я не утерпел, вышел из сторожки и с грозным видом поинтересовался. «Чего это еще? Куда прешь?» Дядька аж подпрыгнул на месте от неожиданности, да и клирик уставился на меня с круглыми от изумления глазами. «В, «В... кто?» — спросил он, и лишь после явственной заминки вспомнил о своей ролевой модели, подбоченился и добавил. «Сын мой!» Я почесал окончательно заросший щетиной подбородок, зевнул и с надменной ленцой выдал. «За кладбищем присматриваю, папаша!» Возница попятился от ворота и украдкой бросил взгляд на телегу, где помимо лопаты лежал и топор. А вот клирик будто бы даже просветлел лицом. — Отлично! — обрадовался он. — Открывай! — Чего это? — Надо придать тело земле. Я обвел рукой округу. — Земли много. Придавайте! — клирик покраснел от возмущения. — Хоронят на кладбище! — Мест нет! Езжайте дальше! Ролевая модель пошла трещинами. Игрок подошел и угрожающе произнес «Слушай ты, у меня задание похоронить мертвеца до полудня, и я его похороню, нравится тебе это или нет, только попробуй меня остановить». Характеристик собеседника я не видел. Да и с представителями этого класса прежде в бою не сталкивался, поэтому кидаться ответными угрозами не стал. Зашел с другой стороны. «Взлом и проникновение», — привел я формулировку одной из статей Уголовного кодекса. «Так-то последователи Альта ведут свои дела». Ай-яй-яй, как нехорошо. Вместо последнего упокоения силой ломится. Будто вор кладбищенский или некромант. Какой урон репутации?» У клирика задергался глаз. «Чего ты хочешь?» – прошепел он. «Хотел я многого. Но обеспечить меня этим служитель Альты никак не мог. А вот хорошие отношения с представителем духовенства еще могли пригодиться. Да и показатели моей ауры слишком уж близко подошли к темной трети». И пусть занятия некромантии рано или поздно отправят прямиком в объятия тьмы, имело смысл по возможности отсрочить сей печальный момент. «Грехи отпусти, отче!» — попросил я, смиренно склоняя голову. Клирик засопел, потом пробормотал себе под нос. «Серая зона, нормально!» — и спросил. «Зовут тебя как? Хранитель кладбища?» «Джон Доу!» Игрок неожиданно басовито хохотнул и сказал. «Ладно, Джон, я отец Томас». Заключим сделку. Благословение Альты в обмен на доступ на кладбище. Аура сильно очистится. От 5 до семи единиц гарантирую. Договорились. Отец Томас воздел руки. На меня повеяло чем-то умиротворяющим. Следом выскочило сообщение. Благословение Альты. Аура плюс четыре. Маловато будет, проворчал я, но махнул рукой. Ладно, идем. Закинув на плечо лопату, я подошел к воротам и распахнул створки, запуская на погост телегу с покойником. Но только возница остановил лошадей у ему прорехи между двумя могилами, тут же на него прикрикнул. «Эй, ты чего это удумал?» «Так могилу выкопать!» — промямлил дядька. «Еще чего!» — возмутился я и даже погрозил пальцем. «И думать забудь!» Отец Тома самым натуральным образом выпал в осадок. «Джон Доу, мы договорились!» На кладбище я вас запустил, но хозяйничать тут не позволю. Такого уговора не было. И вновь у клирика задергался глаз. Дольше необходимого я его терпения испытывать не стал. И без того святостью от служителя Альты повеяло как-то слишком уж пронзительно. И махнул рукой возницы. Давай за мной. Мы свернули на соседний проезд и очень скоро остановились у свежего раскопа. Там я протянул руку отцу Томасу. Тот глянул в ответ недобро. но все же вложил в ладонь серебряную марку. «Раскопать, закопать», — многозначительно произнес я, получил еще одну мелкую монету и разрешил опустить тело в могилу. После начал забрасывать ее землей. И моментально выскочило сообщение, что для поддержания навыка культуризм выбранный мной способ подходит не лучшим образом, а посему ко времени занятия применен понижающий поправочный коэффициент. Культуризм. Ну, конечно же. «Мне ведь до следующего уровня час в день качаться надо». Я пуще прежнего заработал лопатой, а клирик все это время стоял поблизости и негромко читал молитвы. Под конец он осенил невысокий холмик особо затейливым жестом и потопал на выход. Новый статус. Хранитель кладбища. Репутация плюс 10, опыт плюс 200. Погашена метка «Разоритель могил». Столь успешная легализация в здешнем обществе откровенно порадовала. Я поспешил за своими гостями, закрыл ворота и окликнул возницу. «Уважаемый, до города не подвезешь?» Тот стрельнул было взглядом на клирика, но сразу опомнился и заломил несусветную цену. «Две монеты!» «Хватит с тебя и одной!» — отрезал я. «Мне еще обратно как-то возвращаться!» В сторожке я надолго не задержался. Переоделся в кожаное одеяние, но плащ застегивать не стал, как и не прикрыл лицо маской. Закинул на плечо фламберг и вышел на улицу. Отец Томас от такой метаморфозы аж присвистнул. «Ты кто, Джон?» — поинтересовался он. Я кинулся к вояж на телегу и постучал себя по жетону на груди. «Лекарь?» Клирик только фыркнул, но продолжать расспросы не стал. Уселся на повозку и натуральным образом ушел в себя. То ли медитировал, восполняя потраченную на меня благодать, то ли раскидывал очки характеристик после перехода на новый уровень. Солнце только-только поднялось над горизонтом и еще нисколько не прогревало. Жарко в черном плаще не было. Наоборот, мое кожаное одеяние защищало от разгулявшегося на открытом пространстве ветерка, утреннего и холодного. У опушки на противоположном краю поля, как и прежде, торчало на шесте пугало, снова в соломенной шляпе и красном выгоревшем мундире. На меня изображенные на мешковине глаза оглянули с плохо скрываемым неодобрением. На клирика так и вовсе уставились с откровенной ненавистью. И дело было точно не в разыгравшемся воображении. Миг спустя нелепая фигура взметнулась в воздух и ошеломительно длинным прыжком перенеслась на дорогу, загородила нам путь. «Ох, божечки!» Только и пролепетал возница, враз позабывший о лежавшем под рукой топоре. «Что за ерунда?» — опешил отец Томас. «Проехали же нормально!» «Твое задание!» — уточнил я, спешно застегивая плащ. «Точно нет!» — ответил клирик. «Тогда по мою душу!» Хмыкнул я, соскочил с телеги и поудобнее перехватил фламберг. Пугало бросила лывица и разинуло широченную пасть, Зато я обнаружился бездонный провал. Крик ожившего чучела я не расслышал. Он оказался подобен инфразвуку, вызывающему страху собак. Но а тут жутью накатило уже на меня. Серьезно так пробрало холодом до костей. «Джон! Джон! Джон!» В пригнувшем стебле ржи вопли послышался отголосок моего собственного имени, и тело налилось непонятной слабостью. Пришлось воткнуть Фламберг в дорожную грязь и навалиться на его перекрестие, чтобы не упасть. Тогда и полыхнуло светлым и чистым. Столб упавшего с неба пламени не смог выжечь темную сущность, но мундир и соломенная шляпа загорелись огнем вполне реальным, и давление чужой воли моментально ослабло. Я высвободил Фламберг из земли. В несколько стремительных шагов сблизился с тварью и широким боковым замахом рубанул ее поперек тела. Меч разорвал вместилище духа на две части, во все стороны полетели обрывки мешковины и соломы. Они вспыхнули прямо в воздухе серебристым пламенем, и ветер разметал кругом серый невесомый пепел. «Слабый ужас полей убит. Опыт плюс сто пятьдесят». «Слабый? Вот уж не хотел бы повстречаться со старшими родичами этого страшилы». Я обернулся и увидел, что ошеломлённый случившимся возница так и сидит на телеге, а клирик трясёт ладонями, от которых расходится лёгкий дымок. «Всю благодать потратил», — с досадой произнёс он. «Благое дело сделал», — усмехнулся я, закинув фламберг на плечо. «Опыт капнул ведь». «Крохи», — поморщился отец Томас и вздохнул. «Ладно, поехали». Мы тронулись в путь, но почти сразу я попросил остановиться на опушке леса и наполнил флягу водой из холодного чистого ручейка. Потом уже мы вывернули на Торный путь и покатили на север, миновали развилку на зачумленную деревню, проехали еще не так уж много и наткнулись на сторожевой пост, обустроенный у моста через сонную речушку. К моему немалому удивлению, помимо компьютерных персонажей ополченцев, там несли службу и несколько игроков. Времени они попусту не теряли и упражнялись в стороне от остальных, А потом и вовсе бросились куда-то всей гурьбой, стоило только кому-то крикнуть о найденной неподалеку пещере. «Близится время битвы, которая определит судьбу этих земель», торжественно объявил отец Томас. «Мы либо отстаем их, либо будем вынуждены отступить, и они превратятся в серую зону между владениями света и тьмы, порядка и хаоса. Граф колеблется. Нейтралитет способен наполнить казну за счет торговли, но тьма никогда не соблюдает договоренности». тьме всегда мало? Я задал несколько наводящих вопросов и выяснил, что в скором времени эта группа локаций вольется в открытый мир, и сейчас игроки сразу нескольких союзов и коалиций пытаются закрепиться на них, дабы расширить свою зону влияния и не дать усилиться противникам. При этом сторон в конфликте оказалось заметно больше условно-светлых и условно-темных. Пока что здешний лендлорд склонялся к вхождению в союз западных княжеств, поэтому его активно поддерживали жрецы Альты и представители гильдии стихийных магов. Конфедерацию закатных островов такое положение не устраивало, со дня на день ожидался их десант, но могли вмешаться в противостояние и условно-серые северные герцогства. У первых основной диверсионно-разведывательной силой были демонологи, у вторых маги крови. Некромантов клирик не упомянул, что меня только порадовало. А вот скорый наплыв в область высокоуровневых игроков отнюдь не воодушевил. Тут бы ноги унести, а связной, как в воду канул, не выходит на связь, не вводит в курс дела. Или к работе привлекут уже после замены медицинского ложемента на полноценную капсулу длительного пребывания? Хоть бы предупредили, но нет же, тишина.